Глава 42. Карты Google предлагают нам ехать по узкой дороге, которая петляет по вересковой пустоши, удаляясь от Маршпула, пока мы не оказываемся у старого каменного домика, построенного рядом с другим зданием. Отдельно стоящей мастерской с большими окнами. За ней виднеется брошенный карьер. Не думаю, что здесь бывает много посетителей, но, похоже, работа или используется спросом, так что, возможно, люди и добираются сюда. У себя на сайте она рассказывает, что каждый день в 6 утра, даже зимой, отправляется на прогулку к карьеру. Поэтому мы надеемся, что она уже встала и готова принимать гостей. Дорога не показалась мне крутой, но оказавшись здесь, я понимаю, что мы забрались достаточно высоко. Воздух кажется более разряженным и холодным. «Странное место, чтобы жить одной в ее возрасте», высказывает свое мнение Сирена. «А мне здесь нравится. Я всегда любила дикую местность». Мы останавливаемся перед домиком. Он симпатичный, несмотря на унылую обстановку вокруг. Окна окрашены в серый цвет, перед домом стоят горшки с вечно зелеными растениями. Мастерская находится с другой стороны, выложенного плитками двора. И ее огромные окна выходят на холмы. Тропа ведет от дома к карьеру, границы которого отмечены фонарями. «Она говорит, что каждый день выходит на прогулку в 6 утра», уточняет сирена. Потому что если нет, то мы заявились неприлично рано. Да, вероятно, это и есть та тропинка, которая упоминается на ее сайте. Лис идет пешком к старому карьеру. Сейчас у него озеро с голубой водой. Я подумала, что идти туда в темноте не очень-то весело. Но эти фонари, вероятно, освещают путь. Странная привычка, замечает Сирена. Ну что возьмешь с этих творческих личностей. Художница. В мастерской никого нет, и мы не видим, чтобы в доме горел свет, несмотря на пасмурную погоду. Но желтая машина-лист, на которой она приезжала на похороны Пегги, выглядывает из-за дерева. Я смотрю на экран телефона. Еще только половина седьмого, вероятно, она пока не вернулась с прогулки. «Надеюсь, что с ней все в порядке», — говорит сирена. У меня нехорошее предчувствие, но дело может быть в том, что я никак не могу выкинуть из головы сцену убийства моей семьи. Можно прогуляться по освещенной фонарями тропинке и взглянуть, как думаешь. «Я еще раз проверю дом», — отвечает сирена. «Если пойдешь по тропинке, я тебя догоню». «Хорошо, я направляюсь к карьеру». Начинает моросить дождь, создается впечатление, что он окружает тебя, а не льется с неба. Когда я приближаюсь к карьеру, мне кажется, что дождь выходит мне навстречу. Я за что-то цепляюсь ногой, это заставляет меня резко остановиться, и я падаю вперед на руку. Я матерюсь и сажусь, и тут понимаю, что шнурок одного ботинка зацепился за крючок второго, поэтому я и свалилась. А теперь он так прочно завязался, что мне его не развязать. Я схожу с тропы и присаживаюсь за большим камнем, где нет ветра, чтобы разобраться со своими ботинками. У меня уходит несколько минут на развязывание шнурка, потом я снова его завязываю, но так, что теперь он больше не сможет попытаться меня убить. Наконец я встаю и практически нос к носу сталкиваюсь с мужчиной, который идет по тропе в противоположном направлении. На нем шляпа, шарф и толстый пуховик. Он отпрыгивает назад при виде меня, а затем бросается бежать, подходящий в сторону тропинки в направлении болота. Мне эта реакция кажется странной и усиливает мое нехорошее предчувствие. Что-то тут не так. Я слышу звук позади меня, поворачиваюсь, и вижу, как ко мне трустой бежит Сирена. В доме ее нет, сообщает она. Что это за мужик? Не знаю. Думаю, что он явно не ожидал меня увидеть. Мое дурное предчувствие становится все сильнее. Мы приближаемся к краю карьера, никого не видно. Мне это не нравится, говорит Сирена. Не подходи близко к краю. Не волнуйся, со мной все в порядке. Я смотрю вниз. «Осторожно!» Сирена подходит ко мне, опускается на корточки и очень осторожно подбирается к месту, где земля осыпается вниз. Нам не рассмотреть, где точно находится край из-за друга и папоротника, которые растут вокруг карьера. Я опускаюсь на колени, джинсы промокают на траве, впитавшей воду, как губка, и на коленях продвигаюсь к краю. Я опускаюсь на живот, не обращая внимания на холод и сырость, и ползу вперед, пока мне не удается заглянуть вниз. Я резко вдыхаю воздух. Внизу на камнях лежит женщина, наполовину в воде. «Боже, праведная сирена, она здесь!» «Звони в службу 999!» Я не могу определить, жива ли женщина. Я вижу ее ноги под странным углом. Одна вытянута назад, а вторая смотрит вверх на нас. Половина ее волос цвета серебристый блонд лежит у нее на спине, а половина свисает вперед на камень, который ее поддерживает. Край ее желтого пальто промок в воде. Лис, лис, вы меня слышите? Кричу я вниз. Ответа нет, я смотрю очень внимательно, и в какой-то момент мне кажется, что она дышит. Я встаю и, пошатываясь, отхожу от края. Сирена прижимает телефон к уху и описывает кому-то наше местоположение. Да, она упала в карьер говорит сирена. «Пришлите сюда кого-нибудь побыстрее». Мне кажется, что она дышит, сообщаю я сама, при этом задыхаясь. «Ты уверена? Иногда это сложно определить из-за собственного дыхания». Мы обе лежим на животах и осторожно ползем вперед. Я чувствую, как холод забирается мне под куртку. «Через сколько они приедут?» спрашиваю я. Он не мог сказать, это удаленное место. Вероятно, она очень замерзла. Я рассматриваю стену карьеры, ведущую вниз. Я немножко занималась скалолазанием. Не думаю, что это хорошая мысль, высказывает свое мнение Сирена. Ее рука сейчас пошевелилась? Я ничего не видела? Я спускаюсь вниз. Нет, Ева, пожалуйста. Сирена хватает меня за рукав, я смотрю ей в лицо, на нем написано беспокойство. Не волнуйся, я это умею. Она не отпускает мой рукав полностью, но ослабляет захват, и я выскальзываю из ее пальцев. Я разворачиваю спиной к карьеру, чтобы спускаться вниз лицом к стене. Я переношу вес своего тела через край и ползу вниз. Еще большим пальцем стопы небольшой выступ в скале, на который и опираюсь. Затем я начинаю искать следующую опору для ноги. Из стены карьер вываливается камень, летит вниз и приземляется на лис. Она не двигается. Боже, Ева! «Будь осторожна», говорит сирена. «Все в порядке». Я опускаюсь еще немного пониже, ноги напряжены от усилий. Моя ступня соскальзывает, я хватаюсь за камень, который раздирает мне руку с внутренней стороны. Нога снова находит опору. Я позволяю себе спрыгнуть на последнем участке и наклоняюсь над лес. Я прикладываю пальцы к ее шее и ищу пульс.